Две лекции спустя Гаррет объявляет, что завтрашние занятия пройдут в кафе Моншери. Ребята воодушевляются, а девушки переговариваются, что надеть. Многим из них мистер Флетчер кажется завидным холостяком со своей сетью обувных бутиков. По их сплетням я понимаю, что туфли во всем этом многообразии достоинств на последнем месте. Сложно не подметить его природную красоту. Светлые волнистые волосы, острый чуть с горбинкой нос и монохромные. Серые глаза, наверное, это должно привлекать противоположный пол, но я обожаю совершенно другие черты: теплые карие переливы какао, шелковые терпкие губы, дарящие самую красивую улыбку и руки, руки, что с легкостью возносят меня над землей. Чувство вины за испорченное утро не отпускает меня с обеда. Вспоминаю, что у меня появился телефон и набираю номер Коула, вбитый в список контактов им самим. Меня разбивает тишина на том конце провода. Завершаю неначавшийся разговор и неторопливо возвращаюсь домой. По дороге, глядя на бурную городскую жизнь, осознаю, что кроме Коула у меня никого нет, и он этим пользуется. Из одной клетки я попала в иную зависимость. Не убегу, не исчезну, не предам. «Дура, куда прешь? Раздается из окна такси, ведь я стою посреди проезжей части. «Извините». Развожу руками и сбегаю на тротуар. Твою мать, мои мысли едва не привели к трагедии. Снова достаю телефон. Только на сей раз звоню Морган и прошу ее встретить меня возле клуба. Хоть я там больше не работаю, мы видимся почти каждый день. Еще один пунктик, о котором Кол не знает. Мне необходима ее поддержка и нотка юмора. Трамвайчик в традиционном старинном стиле тормозит у группы парней. Я успеваю запрыгнуть на подножку. Волосы развиваются от дуновения ветерка, что заставляет меня ловить эти ласковые прикосновения и мурлыкать от удовольствия. Потом приходится пройтись пешком. Но такая перспектива даже радует, ноги требуют разминки. Морган, как я прошу, встречает меня на улице. Охренеть, она расплела свои косы. Теперь синие пряди окутывают плечи. Привет, выглядишь как мисс Америка. Нравится? Надоели мне эти швабры? Красотка. обнимаю подругу и она ведет меня в клуб.